8. Чем дальше я подвигаюсь в своих описаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, Я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц. Остановиться там, учается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам. А лица эти интересные. Продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства будет неясно для читателя. Потеряна связь рассказа. Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь. Даже, наверное, не успею. И потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь. И для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании. Итак, продолжаю, как хотел. Описывая сначала тех ближайших людей-прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потому сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и не связно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге. Первая. Просковья Исаевна. Вторая. Няня Татьяна Филипповна. Третья. Анна Ивановна. Четвертая. Евпроксия. Мужчины. Первый Николай Дмитриевич, второй Фока Демидович, третий Аким, четвертый Тарас, пятый Петр Семенович, шестой Пимин, седьмой Камердинеры Володя, восемь Петруша, девятый Матюша, десятый Василий Трубецкой, одиннадцатый Кучер Николай Филиппыч, двенадцатый Тихон. Прасковью Исаевну я довольно верно описал в детстве. Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено. Дом был большой, 42 комнаты. В Росковье Исаевна была почтенная особа, экономка. А между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояла наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока. или в середине урока сесть в ее кроватке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. «Расковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать. «Он всячески воевал, и на коне, и пеший. Зато генерал-аншеф был», — ответит она. и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла очаковским курением. В ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку облампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом. Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в детстве, она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клестиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали, и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна со своими инструментами. инструменты состояли из трубки завернутой почему то в салфетку так что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее и из блюдечка с деревянным маслом в которое обмакивалась костяная трубочка увидев меня Прасковья исаевна решила что тот над кем тетенька велела сделать операцию был я в сущности это был митенька но случайно или из хитрости зная что ему угрожает операция которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной. Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее, потому что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с очаковым и курением. Анна Ивановна жила на покое, и раз-два она была в доме, и я видел ее. Ей говорили, что было сто лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям. Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки. которую я почти не помню, именно потому, что я осознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел, и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так вновь прибывшую няню в Евпраксею с ее шариком на шее я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик. как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей, а что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова. Няню Татьяну Филипповну я помню, потому что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них, и для своих семейных представляет только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сыны Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания. Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный. Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу назад. Да, но прежде скажу хоть несколько слов о коммердинерах и Тихоне. В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинера Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги. И бумаги только, векселя и другие, были подкинуты в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи... Именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как от чего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди. не немогущие удовлетвориться тем, что получили, и, естественно, хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились, особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей». Большое уважение к ним вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашенные куколки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней. Тихон, официант, тот, который таскал табак и которого мы очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежутком между носом и твердо сложенным ртом, и подвижным лбом и бровями над веселыми серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом, Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять, что попало, и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в похождении на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с венчиком из прудового тростника убирал комнаты. Днем сидел в передней и вязал чулки. Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в 12 томе 10 издания, страница 447. Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать. А не могу оторваться от детства. Яркого, нежного, поэтического, любовного. таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная, диван, большой, круглый, красного дерева стол. Под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балконная дверь. И в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с золотой табакеркой, в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинична, Татьяна Александровна, Пашенька... Машенька, дочь с своей крестной матерью марии Герасимовной, про которую сейчас расскажу, Федор Иванович, все собрались, ждут папеньку из кабинета. Вот он выходит бодрым быстрым шагом с своей сангвинической красной шеи, мягких без каблуков сапог, добрыми красивыми глазами и грациозно-мужественными движениями. Иногда он выходит с трубкой в руке, отдает ее лакею. Он выходит и подсаживается к бабушке, целуя ее руку и что-нибудь шутя с нами, тетушками или Федором Ивановичем. Что ж, не дают обедать, крикнет он своим бодрым и ласковым голосом. Из официанской выходит кто-нибудь из его коммердинеров-охотников охотников Володя, Матюша, Петруша. Про них тоже надо рассказать: сейчас подают. И действительно, в огромно высокую дверь. темно-красную, подмалеванную, двери такие и остались, входит в синем сюртуке с высокими со сборками плечами дворецкий, бывшая вторая скрипка в оркестре дедушки, Фоко Демидыч, с своими сходящимися поднятыми бровями и с очевидной гордостью и торжественностью объявляет. «Кушанье поставлено!» Все поднимаются, отец подает руку бабушке, за ними следуют тетушке. «Пашенька, мы с Федором Ивановичем и кто-нибудь из живущих, и Марья Герасимовна. Я подхожу. Я помню это, как всегда помнится, почему-то ярко один момент. С левой стороны к отцу, рука его касается моих волос, шеи. Я люблю эту белую руку с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони. И держу, и не смею, и, наконец, целую». Рука пожимает мне щеку, и я умиленно счастлив. Проходим официантскую площадку перед лестницей и входим в большую залу. Почти за каждым стулом стоят лакеи с тарелками, которые они держат в левой руке и у левой стороны груди. Если есть гости, то их лакеи всегда стоят за их стульями и служат им. На столе, покрытом работой своих ткачей грубоватой скатертью, Графины с водой, кружки с квасом, ложки серебряные, старые, ножи и вилки железные с деревянными ручками. Стаканы самые простые, тонкие. Суп разливают в буфете, лакеи разносят к супу пирожки. Но нам не дают почему-то пирожков, и камердинер Петруша, особенно расположенный ко мне, потихоньку подсовывает мне пирожок. Как удивительно вкусен этот пирожок! За обедом, впрочем, все удовольствие, все радостно, все вкусно, все весело. Трудно только сидеть неподвижно. И если не позволяется шевелить верхней частью тела, то замещаешь это тем, что болтаешь усиленно под столом недостающими до пола толстыми ножками в белых нитиных чулках, сделанными своим глухим Алексеем-сапожником-башмаками. Все вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куска жилистой говядины, который мнешь-мнешь, и, пока большие заняты разговорами, выплюнешь в маленькую ладонь и бросишь под стол. Вкусна каша, вкусен картофель печеный, репа, вкусны куры с огурцами, и, главное, вкусно пирожное, всякое пирожное, оладьи, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Весело слушать иногда разговоры старших, когда понимаешь их, и переговариваться с братьями о наших, одним нам интересных предметах. Особенно весело смотреть на Тихона. Тихон — это бывшая флейта в оркестре дедушки. Маленький и веселый человечек с удивительным, как нам казалось, талантом комизма. Он стоит, бывало, за бабушкой или за отцом, Вдруг, вытянув свои длинные бритые губы, взмахнет тарелкой и сделает комическую выкрутасу. Мы засмеемся. Кто-нибудь из больших оглянется, и Тихон стоит, как статуя, замерев в неподвижной позе с тарелкой у груди. Бывает за обедом и еще удовольствие, когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады. «Ну-ка, пузырь!» — меня так звали. Я был очень толстый ребенок. Отличись новой шарадой, говорит отец. И я отличаюсь шарадой в таком роде. Мое первое — буква, второе — птица, а все — маленький домик. Это «б» — утка, будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются. И я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах. А значит, то, что смотрящие на меня, любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно, радостно на душе. Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку. Он идет к себе, бабушка в гостиную, мы вниз, и начинается рисование. Иногда приходит отец, говорит с Федором Ивановичем по-немецки, удивляя нас своим выговором. Он говорит правильно: Зе, Зи, анс. Ганс, а мы по-саксонски, как Федор Иванович, Си и Янс, и с недоверием слушаем выговор отца. Он иногда рисует нам. Потом идем прощаться с бабушкой, тетушками. Николай Дмитриевич, наш дядька, собирает Паше платье, перевешивает на руку и желает нам покойной ночи и приятного сна. Иногда мы не спим и переговариваемся до тех пор, пока входит в темноте Федор Иванович Высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, ложится на свою постель с высокими подушками, тушит свечку, и я засыпаю. Братья. Начну с младших. Митенька одним годом старше меня. Нет еще. Не могу перейти к братьям. Надо упомянуть о буфетчике Василии Трубецком. Это был милый, ласковый человек. особенно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом и служил, и помер. Помню добрую, кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на поднос. Это было одним из больших удовольствий. «И меня! Теперь меня!» И носил по буфету. таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было отъезд Василия Трубецкого на святках, в то время как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в пошел рублик. Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так. Дворовые – все, очень много, человек тридцать, наряжались, приходили в дом, играли в разные игры и плясали под игру на скрипке старика Григория, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки. Мужчины и мужики, бабы. Помню, как казались мне красивые некоторые ряженые, и как хороша была особенно Маша Турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с каменьями и кисейные полотенца, вышитые серебром и золотом. И очень я себе казался хорош с усами, наведенными женой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами. В одну из святок, в моем первом детстве, во время святок приехали к нам все исленивые, ряженые. Отец, дед моей жены, три его сына и три дочери — На всех были удивительные для нас костюмы. Был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленьевы, приехав за сорок верст, переоделись на деревне И, войдя в залу, Исленьев сел за фортепиано и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие. «С Новым годом вас поздравить! Мы приехали сюда!» «Скорь удастся позабавить, будем счастливы тогда». Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее было дворовые. Такие увеселения происходили первые дни Рождества и под Новый год, иногда и после, до крещения. Но после Нового года уже приходило мало народа, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенные залы мы сидели кружком на домодельных под красное дерево с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая «Пошел рублик, пошел рублик». Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды, прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я понимал, что это было повышение, и рад был за Василия. И вместе с тем мне не только жаль было расставаться с ним, знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне было ужасно таинственно грустно, и напевы «Пошел рублик» сделались умильно трогательные. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целую нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василию. Когда я после встречал Василия, я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика, брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего святого братского человечного чувства. Теперь, кажется, могу перейти к братьям.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 Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям. И когда оно такое, его не замечаешь. Оно изменяется только тогда, когда не любишь, не не любишь, а боишься кого-нибудь. Так я боялся нищих, боялся одного волхонского, который щипал меня. Больше, кажется, никого. И когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василия, няню, главное, Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детских веселых глупостей, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, когда мы переехали в сороковом году, и ему было тринадцать лет.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 И лев не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.